Педагоги школы-студии МХАТ заметили талантливую ученицу и не оставляли ее без внимания. Учеба была успешной. Ханаева участвовала во всех постановках студии. Неважно, что первоначально это были лишь отрывки из спектаклей. Но педагоги предупреждали Ханаеву о том, что ее будущий путь в искусстве отнюдь не окажется высланным розами. Женя... «Помни, с твоей внешностью на героинь можешь не рассчитывать». Пока же каждый вечер она приходила в театр и, сидя вместе с сокурсниками на ступеньках верхних ярусов, упивалась игрой великих мхатовских актеров. Им посчастливилось увидеть постановки спектаклей «Царь Федор Иоаннович» и «Вишневый сад», в которых играли корифеи сцены Василий Иванович Качалов, Иван Михайлович Москвин, Михаил Михайлович Тарханов, Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. Учась на третьем курсе, студентка Ханаева стала получать повышенную стипендию имени Чехова, а дипломной ее работой стал роль Татьяны, несчастной и бесталанной дочери старика Бессонова в постановке сложнейшей пьесы Горького «Мещане». Несмотря на то, что этот спектакль был поставлен силами студентов, а не профессиональных артистов, о нем начала говорить вся театральная Москва. Успех был безусловный, а критические статьи создали настолько мощный, говоря современным языком, пиар, что спектакль мхатовских студийцев начал исполняться на основной театральной сцене. Забегая вперед, скажем, что именно в этом спектакле Меньшов впервые увидел актрису Ханаеву, и его впечатление от ее игры сыграло решающую роль в творческих планах режиссера. Спектакль «Мещане» был выдвинут на сталинскую премию, и у Евгении Ханаевой была возможность стать ее лауреатом. Но при распределении званий вышло так, что Ханаеву, несмотря на важность ее роли, Премией обделили и лауреатским званием тоже. Правда, она и не рассчитывала на то, что окажется в числе награждённых, помня слова педагогов, но всё равно переживала. Во время учёбы в школе-студии Ханаева встретила свою любовь. Сокурсник Костя Градополов был сыном знаменитого на всю страну спортсмена. Его отец Константин Васильевич одно время заведовал кафедрой бокса Государственного Центрального Института Физкультуры. Позднее стал тренером сборной команды СССР по боксу и даже выпустил учебник по истории развития и теории этого вида спорта. Кроме того, Константин Васильевич был известным киноактером фильм «Казаки» по повести Толстого. Костя Градополов – отвечал Ханаевой взаимностью, и в течение долгого мхатовского курса учебы они практически не расставались. Однокурсники уже полагали, что такая долговременная привязанность закончится свадьбой, но судьба распорядилась иначе. Ханаева и Градополов в числе 16 студийцев были приняты в труп Мхата, которому они преданно прослужили всю свою жизнь, но их личная жизнь развивалась у каждого по-своему. Забегая вперёд, скажем, в марте 2004 года в амхате имени Горького прошёл бенефис актёров того самого первого выпуска школы-студии МХАТ, иначе говоря, своеобразный юбилей школы-студии МХАТ. Тогда из двух МХАТов имени Чехова и имени Горького собрались все выпускники того курса и сыграли спектакль «Навтякова мудреца. Довольно простоты», поставленный еще в 1973 году самим Виктором Яковлевичем Станицыным. Роль Городулина исполнил Константин Городополов, Турусину Маргарита Юрьева, Мамаеву Луиза Кошукова, Манефу Клементина Ростовцева, Приживала к Турусиной Татьяна Махова и Елена Хромова. На юбилее присутствовали однокурсники из Мхата имени Чехова: Владлен Давыдов, Кира Головко, а также супруга Владлена Давыдова, заслуженная артистка России Маргарита Анастасьева.